Глава 16. Констанс оправдывала свое имя Она показала себя преданным другом в первые недели их знакомства. Всегда занимала место рядом с собой для Лили за обеденным столом или на лекциях. Не забывала включить ее в групповые прогулки по их воскресным полувыходным. Прогулки Фолкстени по променаду Лис, откуда открывался поразительный вид на Ла-Манш, были любимыми прогулками Констанс и она почти каждую неделю уговаривала своих соседок по номеру и лили присоединиться к ней. Когда они в этот день в первый раз вышли после обеда на улицу, дул порывистый холодный ветер, и другие девушки стали возражать. Но вскоре в небе появились просветы. Ветер стих, сменился бризом, и в первый раз в этот день показалось солнце. Прогуливаясь по променаду, они обнаружили далеко внизу зигзагообразную тропинку, стремившуюся к берегу. Берег был пуст, если не считать стаек парящих в воздухе чаек. Остальные девушки ушли далеко вперед, к пирсу, и Лили с Констанс вскоре погрузились в благодатное молчание. Обе ушли в свои мысли. Лили была занята видом на том берегу Ла-Манша. До Франции здесь было подать рукой. Миль двадцать В ясный день, но не сегодня, можно было разглядеть очертания берега в дымке. Констанс первая нарушила молчание. «Обещай мне, что не обидишься, Лили, но я волнуюсь за тебя». «Ты это о чем? «Да не пугайся ты. Просто наши разговоры всегда такие односторонние. Я болтаю об отце, о матери, о своих детских шалостях, а ты никогда не говоришь о своей родне. А мне было бы интересно узнать о них. Правда. С ними что-нибудь не так? Расскажи. Тебе станет легче». Она посмотрела на Констанс, на ее нахмуренные в тревоге брови и почувствовала прилив нежности к подруге. Запинаясь, ответила настолько честно, насколько отважилась. «Спасибо, Констанс. Ты так добра, переживаешь за меня. Но я в полном порядке. Извини, что не рассказываю тебе о моей семье. Просто, понимаешь, и рассказывать-то особо не о чем. Я не очень близка с моими родителями, а моя жизнь до поступления в ЖВК была очень скучна. Так что я и не знаю, о чем тут можно говорить». Ну вот, немного правды, спрятанной в пустословии. «А кому же ты строчишь все эти письма?» «Лили, брось! Видела бы ты свое лицо, когда приносят почту. Видно же, как ты жаждешь тут же на месте вскрыть конверт и погрузиться в чтение». «Это письма от моего брата Эдварда. Он уже больше двух лет воюет во Франции. И от Шарлотты, моей подруги. Я знаю ее с тех пор, со школьных времен. И где она теперь?» «Работает медсестрой в Лондоне. А твой друг, насколько я знаю, работает в ВДП, верно?» Констанс закатила глаза и рассмеялась. «Хорошая попытка, Лили, но я не позволю тебе сменить тему. Пока еще не позволю. Ты получаешь письма только от брата и Шарлотты?» Лили не ответила, и это каким-то образом только еще больше раззадорило ее подругу. Констанс схватила ее за руку, ободрительно сжала. «Ну же, мне ты можешь рассказать? У моего брата есть друг. Его лучший друг на протяжении многих лет. И он, я думаю, мой друг тоже. Я его очень люблю. Как сестра, конечно». конечно «Констанс не сумела скрыть шутливую нотку в голосе. Но моим родителям он не нравится, и я выросла приучена не говорить о нем». «Но мне-то о нем ты можешь рассказать?» не отставала от нее Констанс. «Как его зовут?» «Роберт. Роберт Фрейзер. Но я называю его Робби. Ты говоришь, он друг твоего брата. Они дружат со школы?» «Да. То есть они вместе учились в университете». В университете? Ну и ну. А чем он занят сейчас? Или лучше будет спросить, чем он занимался до войны? Он состоит в медицинской службе армии. Он сейчас во Франции. Работает в полевом лазарете хирургом. Еще более впечатляющая история. А твой брат тоже доктор? Ответить на этот вопрос было посложнее. Нет, он армейский офицер. Служит в пограничном балку Близ Ипра. Констанс, казалось, удовлетворилась этим. По крайней мере, на сегодня. Ну, видишь, как все просто. Тебе нужно всего лишь немного практики. С этого дня буду стараться изо всех сил. Обещаю. И ты мне скажешь, если приставание Анни и Бриджис станет еще более несносным. Да все это не так уж и плохо, правда. По мне так отвратительно. Ада тут обмолвилась об их проделках, как выключат свет. Им должно быть стыдно. Будто тут есть чем гордиться. Не обращай на них внимания, Лили. Правда, не стоит. Они просто завидуют. Мне? Нет, я так не думаю. Конечно, завидуют. Они бы на убийство пошли, чтобы иметь такие манеры, как у тебя. Ты настоящая леди до мозга костей. Поэтому-то они и пытаются смутить тебя своими неприличными разговорами. Я их не виню. Мне нужно было бы с ними быть подружелюбнее с самого начала. Будь подружелюбнее теперь. Поделись с ними какими-нибудь вестями из дома. По ним сразу видно, что у них пенса лишнего нет. А теперь, — продолжила Констанс повеселевшим голосом, — какое время показывают твои хорошенькие часики? Половину пятого. Пора идти назад. Давай попытаемся догнать остальных. «Эй, вы!» — крикнула она группе впереди, а потом удивила Лили, перейдя на бег. Это случилось так неожиданно, что Лили только оставалась стоять, раскрыв рот и глазеть. А потом, сняв шапку, она как сумасшедшая понеслась за Констанс по зыбучему песку берега. После целого месяца обучения езде на Даймлере, Лили и ее однокашницы пришли утром в гараж и обнаружили там мисс Дэвис, администратора подразделения, надзиравшую за ходом их обучения. Она ждала их вместе с каким-то незнакомым им инструктором. «Доброе утро, леди! Вы все с поразительным успехом прошли первый этап обучения, и я теперь полагаю, вы должны пересесть на более крупное авто». Капрал Пайк, наш штатный специалист по грузовику 2025 25 «Кроссли», и его откомандировали с работы из армейского эксплуатационного корпуса для вашего обучения. проговорил Капрал Пайк, — «водил ли кто-нибудь из вас кросли?» «Никто? Ничего страшного. Для этого-то вы и здесь. Приступайте, Капрал Пайк». Надежды лили на то, что Капрал Пайк будет впечатленных коллективным владением автокросли, умерли, как только первая из них села за руль грузовика. «Стойте!» — взревел Капрал. — «Это ваша первая ошибка». «Кто-нибудь из вас знает, какую ошибку совершила ваша подруга? Как вас зовут?» «Блайт, сэр. Эллен Блайт». «Не называйте меня сэр. Я не офицер. Достаточно говорить «капрал». «Да, с «То есть, да, капрал». «Правило номер один, мисс Блайт». «Всегда начинайте с проверки под капотом». «Водитель, сидевший за рулем перед вами, мог долить жидкости, а мог и не долить. Так что вылезайте, мисс, и убедитесь, что бензин, масло и вода имеются в надлежащем количестве». Проверьте и сообщите мне, что вы видите. Радиатор полон капрал. А коробка передач? Достаточно в ней масла? Ммм, да, достаточно капрал. А как насчет шасси? Муфты сцепления? Соединений тормозной тяги? Они смазаны? И так до бесконечности. К тому времени, когда Элен Блайт снова уселась за руль, ее лицо было красным, как помидор, а руки дрожали, как у старухи. Капрал Пайк завел для нее рукояткой мотор, все время бормоча себе под нос «бестолковые девки», Эллен ловко повела кросли по асфальтированному двору. Капрал, казалось, направлял ее в открытое пространство, предположительно предназначавшееся для стоянки авто в неучебные часы, когда машина затряслась и резко остановилась, и снова раздался крик Капрала. Когда несколько минут спустя машина вернулась к основной группе, мисс Блайт сидела на пассажирском сиденье. «Слушайте все!» начал капрал, явно пребывавший на грани нервного срыва, а, может быть, уже и перейдя эту грань. «Я не могу тратить на вас весь день. Кто-нибудь из вас должен уметь водить этот грузовик? Иначе как вы здесь оказались? Ведь чтобы помогать нам, верно? В противном случае вы только добавляете работы мне и моим товарищам». Лили поняла, сейчас или никогда. Если никто из них не вызовется, то они рискуют быть предназначены на другую работу, в кухню или куда похуже. Она вышла вперед, чувствуя, как зарделись ее щеки, когда всеобщее внимание обратилось на неё. «Простите, Капрал, я знакома с грузовиками Торни Крофт, которые, как мне кажется, сходны с грузовиками Кроссли. Можно мне попробовать?» «Прошу вас, мисс», — усталым голосом ответил Капрал. «Не затрудняйте себя проверкой, это мы уже сделали. Давайте сразу перейдем к вождению». «Да, Капрал». Лили уселась на водительское место. Попробовала ногами педали. Педаль сцепления оказалась очень далеко, и она поняла, что ей нужно сидеть на самом краешке, чтобы дотянуться до педали ногой. Ее сердце колотилось, когда она включила передачу и медленно тронулась с места. Капрал Пайк попросил ее проехать по периметру парковочной зоны, что она и сделала, выйдя в конечном счете на четвертую передачу. Они уже подъезжали к концу асфальтированной зоны, и она стала переключать передачи вниз, тщательно нажимая педаль сцепления при переходе в нейтраль, а потом делая перегазовку для плавного входа в более низкую передачу. Наконец она отпустила сцепление и поехала на первой передаче. Капрал тихонько присвистнул. «Ух ты! Я и подумать не мог. Слава богу, одна из вас знает, что нужно делать. Теперь остановитесь и дайте задний ход». «Так, хорошая работа. Все верно. Время возвращаться». Лили остановила грузовик в нескольких ярдах от группы, развернулась на сиденье и спустила ноги, чтобы вылезти из кабины. «Нет-нет, оставайтесь», — приказал капрал. «Дамы», — продолжил он, обращаясь к остальным женщинам. «Это вот ваша подруга отныне будет вашим инструктором. Я даю вам остаток дня для учебы, и если вы не научитесь к этому времени делать то, что нужно, то вам нечего делать на войне. Удачи всем вам». А потом в полголоса Лили. «Вам она понадобится». Мисс Дэвис издала несколько слабых протестующих звуков, но тщетно. Капрал Пайк уже шагал прочь. «Господи боже! Прямо не знаю, что сказать. Думаю, мы должны принять это. Мисс Эшфорд, как вы предполагаете продолжать?» «Все зависит от того, чего хотят остальные. Может быть, начнем с подготовительных шагов?» «Пожалуйста, начинай», раздался голос Констанс. «Мне не было видно, что там делал Капрал Пайк в начале. Остальные женщины согласились с Констанс. Даже Аня и Бриджит. Мисс Дэвис кивнула. Лили выключила двигатель и подошла к капоту машины. Я могу начать с самого начала. Как сказал Капрал, прежде чем садиться за руль, важно проверить, залиты ли все жидкости, хорошо ли смазаны соединения. Начнем с коробки передач. Ее нужно залить маслом до центра нижнего вала, чтобы все шестерни внизу находились в масле. Этого масла хватит не меньше, чем на 400 миль, но проверять его нужно перед каждой поездкой. На всякий случай. Шаг за шагом Лили прошла по всему списку. Джон Прингл настоял на том, чтобы она выучила все на зубок. Она убедилась, что ее сотоварищи все поняли и смогут повторить процедуру, после чего перешла к следующему этапу. Теперь она расположилась на водительском сиденье, с которого показала и рассказала, как заводить холодный двигатель, как трогаться с первой передачи, как тормозить без заноса и, конечно, показала, как делать перегазовку, переходя на более низкую передачу. Они прервались на обед в половине 12-го. И пока шли в столовую, Лили чувствовала странное ощущение удовольствия, слыша благодарности и похвалы в свой адрес от всех девушек по очереди. Даже они и Бриджит улыбнулись ей. Лили от всего сердца ответила улыбкой. Занятия после обеда были столь же удовлетворительными. Женщины по очереди садились за руль, чтобы описать неторопливый круг. Когда они закончили ранним вечером, руки Лили онемели от многократного кручения заводной рукоятки, В горле у нее першило от выкрикивания инструкций, заглушаемых ревом двигателя, но при этом она чувствовала странное удовольствие. Лили решила, что это чувство замечательно. Совершенно незнакомо и просто замечательно. Она провела трудный день, помогая своим подругам по ЖВК, а теперь чувствовала такую усталость, что готова была совершить немыслимое — улечься в постель, второй день подряд не написав письма. Лили, конечно, очень хотела написать Робби, и горело желанием перенести на бумагу все то, что с ней случилось, но не сегодня. Письмо Робби может подождать до завтра, а если не до завтра, то до послезавтра. Потому что уж Робби-то, конечно, ее поймет».